Джонатан Блэк. Тайная история мира. Предисловие. Эта история мира в том виде, как ее преподносили столетиями в некоторых тайных обществах. С современной точки зрения она может показаться фантастической и даже безумной. Но очень многие люди, которые вершили историю, были ее убежденными сторонниками. Историки древнего мира пишут, что от зарождения египетской цивилизации до крушения Рима при общественных храмах в таких городах, как Фивы или и Эфес, существовали жреческие школы. Историки античности называют ее школами мистерий. Здесь, представители политической и культурной элиты учили особым приемом медитации. После нескольких лет подготовки. Платон, Эсхил, Александр Великий, Юлий Цезарь, Цицерон и другие были посвящены в суть тайного учения. В разное время методики, которыми пользовались в этих школах, включали сенсорную депривацию, дыхательные упражнения, священный танец, драму, прием галлюциногенных снадобий и разные способы переориентации сексуальной энергии. Эти методики предназначались для создания измененных состояний сознания, когда посвященные могли видеть мир по-новому. Любого, кто открывал несведущим основы тайного учения, подвергали смертной казни. Философ Ямблих из школы неоплатоников описал случай с двумя подростками из Афеса. Однажды ночью, заинтригованные слухами о призраках и магических обрядах, они решили, что смогут обнаружить более яркую и реальную действительность, скрытую от посторонних глаз. Любопытство одержало верх над осторожностью. Под покровом ночи они перелезли через стену и оказались внутри. Вскоре оттуда послышались ужасные крики, разносившиеся по всему городу. А утром трупы подростков нашли перед воротами, ведущими в запретные покой. В древнем мире мистические учения охранялись так же строго, как и ядерные секреты в наши дни. В третьем веке нашей эры, когда христианство стало господствующей религией в Римской империи, древние храмы были закрыты. Школы мистей были объявлены еретическими заведениями. а их посещение считалось тяжким преступлением. Но, как мы убедимся, члены новой правящей элиты, включая представителей церкви, сами стали учреждать тайные общества. Они продолжали проводить старинные таинства за плотно закрытыми дверями. В этой книге содержится много свидетельств, показывающих, что древние тайные учения, зародившиеся в школах мистерий, было сохранено и существовало в течение столетий внутри тайных обществ, включая тамплиеров и розинкрейцеров. Иногда это учение оставалось скрытым от публики, а в других случаях выставлялось на показ, хотя это всегда делалось таким образом, чтобы посвященные ничего не заподозрили. К примеру, в лондонском Тауэре Выставлен фронтиспис книги «История мира» сэра Уолтера Рейли, изданной в 1614 году. Тысячи людей ежедневно проходят мимо этого экспоната, не замечая козлиную голову, скрытую в оформлении фронтисписа, и другие зашифрованные послания. Если вы когда-либо задавались вопросом, почему на Западе нет аналогов открытой демонстрации сцентантрического секса на стенах индуистских монументов, например, как в храмовом комплексе Каджураха в Центральной Индии, вам может быть интересно узнать, что аналогичная техника кавалистического искусство «кареза» в зашифрованном виде содержится во многих произведениях западной живописи и литературы. Мы также увидим, каким образом тайное учение мировой истории влияет на внешнюю политику современной администрации США по отношению к Центральной Европе. Можно ли назвать римского папу католиком? Ответ не так прост, как мы могли бы подумать. Однажды утром 1939 года молодой человек, которому недавно исполнился 21 год, Был сбит грузовиком при переходе через улицу. Находясь в коме, он испытал поразительное мистическое откровение. Когда он пришел в себя, то осознал, что это откровение, несмотря на то, что оно пришло самым неожиданным образом, было результатом выполнения методики, преподанной его наставником Мечиславом Котловезиком, современным мастером братства розенкрейцеров. В результате этого мистического переживания молодой человек поступил в семинарию, потом стал епископом Кракова, а впоследствии – папой Иоанном Павлом II. Наверное, в наши дни тот факт, что глава католической церкви впервые приобщился к духовному опыту под эгидой тайного общества, не выглядит таким шокирующим, как раньше, потому что наука отняла у религии роль главного арбитра в общественных вопросах. Именно наука решает, какие убеждения приемлемы, а какие находятся за гранью разумного. В древнем мире и в христианскую эпоху тайные учения содержались в секрете, поскольку знакомство с ними каралось смертью. В нынешнюю постхристианскую эпоху тайные учения по-прежнему окружены ореолом ужаса, но это страх перед общественной гибелью, а не смертной казнью. Вера в существование бестересных существ или в тайное общество, направляющие ход истории, будет сочтена в лучшем случае чудачеством, а в худшем – сумасшествием. В школах мистерий кандидатам, желавшим приобщиться к тайному знанию, приходилось падать в колодец, выдерживать испытания водой, протискиваться через очень маленькую дверь и вступать в бессвязные дискуссии с антропоморфными животными. Это вам ничего не напоминает? Рьюис Кэррол, наряду с братьями Грим, Антуаном до Сент-Экзюперии, Каэс Рьюисом и создателями волшебника из страны Оз и Мари Поппинс, является одним из многих детских писателей, которые верили в тайную историю и философию. С помощью перевернутой логики и детского буквализма эти авторы стремились подточить здравый смысл, материалистический взгляд на жизнь. Они хотели научить детей думать нестандартно, смотреть на вещи с разных сторон и освободиться от общепринятых, жестко установленных правил мышления. их собратьям по духу принадлежат Рабле и Джонатан Свифт. В их произведениях сверхъестественному не придается особого значения. Оно просто существует как данность. Воображаемые объекты считаются по меньшей мере такими же реальными, как повседневные объекты физического мира. Эти неиспровергатели основ со своим мягким скепсисом и резкой сатирой подрывает здравые убеждения читателей и веру в незыблемость бытия. Эзотерическая философия никогда не выражена более ясно, чем в «Гаргантюа и Пантагуэле» или «В путешествии Куливера. Достаточно немного копнуть, и она является на свет. В этой книге будет показано, что на всем протяжении человеческой истории Многие знаменитые люди втайне исповедовали эзотерическую философию и стремились к мистическим состояниям, которым учили в тайных обществах. Можно возразить, что поскольку они жили в то время, когда даже наиболее образованные люди не имели всех интеллектуальных преимуществ, которые дает современная наука, то вполне естественно, что Карл Великий, Данте, Жанна Дарк, Шекспир, Сервантес – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Мильтон, Бах, Моцарт, Гёте, Бетховен и Наполеон, имели убеждения, которые теперь считаются устаревшими и дискредитированными. Но в таком случае разве не удивительно, что многие современные люди разделяют такие же убеждения, причем не только безумцы, одинокие мистики или фантасты, но также основатели современного научного метода – гуманисты, рационалисты, освободители, просветители и борцы с предрассудками, модернисты, скептики и насмешники. Могли ли те самые люди, которые внесли наибольший вклад в создание современного научного и материалистического мировоззрения, втайне верить во что-то еще? Ньютон, Кеплер, Вольтер, Пейн, Вашингтон, Франклин, Толстой, Достоевский, Эдисон, Уайт, Ганди… Дюшан. Возможно ли, что они были посвящены в тайные учения, верили во власть разума над материей и могли общаться с бестересными духами? В современных биографиях некоторых из этих деятелей трудно найти даже упоминания о том, что они проявляли интерес к подобным идеям. В современной интеллектуальной среде такие свидетельства обычно рассматриваются как хобби, Временное отклонение или эксцентричные идеи, с которыми ученые-мужи забавлялись или которыми пользовались как метафорами для своей работы, но никогда не воспринимали всерьез. Однако мы убедимся впоследствии, Ньютон всю свою взрослую жизнь был практикующим алхимиком и считал алхимию своей самой важной работой. Вольтер занимался ритуальной магией на протяжении многих лет – когда занимал господствующее положение в интеллектуальной жизни Европы. Вашингтон призвал Великого Небесного Духа, когда основал город, который теперь носит его имя. А когда Наполеон говорил про свою путеводную звезду, это была необычная фигура речи, он говорил о невидимом духе, который предсказал его судьбу и сделал его великим. Наряду с другими вещами Эта книга призвана доказать, что столь необычные идеи вовсе не являлись мимолетной прихотью или необъяснимым чудачеством великих людей, но образовывали ядро убеждений многих творцов человеческой истории. Наверное, еще важнее будет показать, что они обладали поразительным единством цель. Если связать воедино историю этих великих людей В непрерывном повествовании становится ясно, что в поворотные моменты истории тайные древние учения выходили из тени и обнаруживали свое истинное влияние. В иконографии и скульптуре древнего мира, начиная с эпохи Заратустры, знание тайной доктрины, преподаваемой в школах мистерий, обозначалось свитком в руке изображаемого персонажа. Как мы убедимся, эта традиция сохранилась до нашего времени. а широте ее распространения можно судить по количеству статуй, установленных на городских площадях во всем мире. Не нужно путешествовать в такие далекие места, как рен шато Рослинская часовня или горы Тибета, чтобы найти оккультные символы тайных учений. Ближе к концу этой книги читатели смогут увидеть, что эти следы разбросаны повсюду вокруг нас, в самых заметных общественных зданиях и монументах, в церквях, живописи, книгах, музыке, фильмах, фольклоре, даже в сказках, которые мы рассказываем своим детям, и в названиях дней недели. Два знаменитых романа Маятник Фуко и Код да Винчи. популяризировали идеи заговора тайных обществ, стремящихся повлиять на ход истории. В этих романах речь идет о людях, которые увлекаются слухами о древнем тайном учении, пускаются на поиски и оказываются втянутыми в череду упорных событий. Некоторые представители академической науки, к примеру, Фрэнсис Иец из Варбургского института, Хэрилд Плум, профессор гуманитарных наук, из Ельского университета, и Марша Кейт Сачард, автор нашумевшей книги «Почему плакала миссис Блейк», Сведенборг Блейк и сексуальная основа духовных видений, занимались глубокими исследованиями в этой области и написали много умных слов, но не обязаны занимать взвешенную позицию. Если они и были посвящены в тайное учение людьми в масках, совершали путешествия в иные миры и доказывали власть разума над материей, то предпочитают не говорить об этом. Наиболее секретные учения тайных обществ передаются только в устном виде. Другие фрагменты записываются в умышленно неясной манере, непостижимой для посторонних. К примеру, теоретически возможно проникнуть в суть тайной доктрины. прочитав удивительно длинную и запутанную книгу Елены Балавадской по тем же названиям, или 12 томов бесед Вильзевула со своим внуком Георгия Курджиева, или около 600 томов сочинений и лекций Рудольфа Штайнера. Сходным образом теоретически возможно расшифровать великие алхимические трактаты Средневековья или эзотерические тексты, посвященных высокого уровня. Таких как Парацельс, Якоб Беме или Эммануэл Сведенборг. Но во всех этих случаях авторы ориентируются на уже следующих людей. Эти тексты скрывают не меньше, чем раскрывают. Более 20 лет я искал надежное, выверенное и четкое руководство о тайных учениях. В конце концов, я решил сам заняться этой работой, поскольку уверен, что такой книги не существует. Некоторые вейп-сайты и издания, опубликованные за счет средств авторов, претендуют на это, но у подлинных энтузиастов, роющихся на полках книжных магазинов, развивается чутье на настоящие вещи. И стоит лишь заглянуть в эти книги и найти сайты, чтобы убедиться в отсутствии общей идеи, слабой философской подготовки и ничтожном количестве проверенной и полезной информации. Моя работа является плодом двадцатилетних исследований. Такие книги, как «Мистерио Магнум», комментарии к книге «Бытия», написанные мистиком и философом Розенкрейцером Якобом Бьоме, вместе с книгами его товарищей по братству Розенкрейцеров Роберта Флада, Парацельса и Томаса Вогана, были моими главными источниками наряду с современными комментариями Рудольфа Штайнера и других авторов. Они перечислены в примечаниях в конце книги, они рассматриваются в основном в корпусе текста и соображения ясности и лаконечности. Но главное, я получил помощь в понимании этих источников от члена нескольких тайных обществ, от человека, обладавшего величайшим уровнем посвящения, по крайней мере в одном из них, Много лет я проработал редактором одного из крупнейших лондонских издательств, заказывая книги по широкому спектру более или менее коммерческих тем, иногда подворствуя своему интересу к эзотерике. Я встречался со многими ведущими авторами, работающими в этой области. Однажды в мой кабинет зашел человек, явно принадлежавший к иному кругу. У него было деловое предложение о переиздании серии классических произведений эзотерической литературы, алхимических текстов и тому подобных вещей, которым он собирался написать новое предисловие. Мы быстро подружились и стали проводить вместе много времени. Я мог задавать ему вопросы почти обо всем, и он рассказывал мне поразительные вещи. Теперь я полагаю, что он просвещал меня и готовил к посвящению. Несколько раз я пытался убедить его написать о том, что он мне рассказывал. Создать эзотерическую теорию всего на свете. Он каждый раз отказывался и говорил, что если он сделает это, то придут люди в белых халатах и заберут меня. Но я подозревал, что на самом деле публикация этих знаний будет для него нарушением некой священной и устрашающей клятвы. В некотором смысле я написал ту книгу, которую хотел получить от него – отчасти основанную на его интерпретации форзенкрейцерских текстов. Он также давал мне ценные советы об источниках информации в других культурах. Помимо каббалистических, герметических и неоплатонических течений, тесно связанных с западной культурой, в этой книге есть элементы суфизма и идеи, вытекающие из эзотерического буддизма и индуизма. а также несколько кельтских источников. Я не хочу преувеличивать черты сходства между этими течениями. а подробный анализ их сходства и расхождений на протяжении нескольких эпох выходят за рамки этой книги. Но я сосредоточусь на том, что находится выше культурных различий, и постараюсь доказать, что эти течения разделяют единое представления о космосе, который содержит скрытые измерения, и о жизни, подчиняющейся неким таинственным и парадоксальным законам. Разные традиции по всему миру как бы высвечивают друг друга. Удивительно наблюдать, как переживание отшельника на горе Синай во II веке нашей эры или мистическое видение средневекового немца совпадает с духовным опытом индийского свами XX века. Поскольку западно-эзотерические учения скрыты более глубоко я часто пользуюсь восточными примерами для понимания тайной истории запада я не собираюсь обсуждать потенциальные конфликты между разными традициями к примеру индийская традиция в гораздо большей степени опирается на идею реинкарнации чем суфийская где говорится лишь о нескольких перевоплощениях поэтому ради того чтобы сохранить ценность повествования я пошел на компромисс и включил в текст лишь небольшое количество реинкарнаций знаменитых исторических личностей. Я оставил за собой право судить о том, какие школы мысли и тайные общества опираются на подлинную традицию. Поэтому каббала, герметизм, суфизм, тамплиеры и розенкрейцеры, эзотерическое масонство, мартинизм, антропософия и теософия Елены Блаватской были включены в книгу. в отличие от саентологии, христианской науки Мари байкер и целого пласта современного сектантского материала. Это не означает, что я пытаюсь уклониться от дискуссий и конфликтов. Предыдущие попытки сформулировать вечную философию ограничивались набором банальностей вроде «всем и одной крови» или «любовь сама по себе награда», с которыми трудно не согласиться. Я вынужден заранее извиниться перед теми, кто ожидает увидеть нечто подобное в этой книге. Учение, которое я определяю как общее для тайных обществ и школ мистерий по всему миру, возмутит многих людей и покажется им надругательством над здравым смыслом. Однажды мой наставник сказал, что я готов для инициации, и он должен познакомить меня с некоторыми нужными людьми. Я с нетерпением ожидал этого момента, но к своему собственному удивлению ответил отказом. Несомненно, страх сыграл определенную роль в этом решении. Тогда я уже знал, что многие ритуалы посвящения включают измененное состояние сознания и даже то, что иногда называется предсмертным опытом. Но я отказался еще и потому, что не хотел получить все эти знания целиком. Мне хотелось продолжать работу и попытаться самостоятельно разобраться во всем этом. Кроме того, я не хотел давать клятву, которая не позволит мне написать книгу. Тайная история мира устроена следующим образом. Первые четыре главы посвящены тому, что произошло в начале-начал, в соответствии с учениями тайных обществ, включая новую интерпретацию изгнания из рая и грехопадения человека. В этих главах также дается обзор наиболее важных тайных обществ, чтобы читатели могли лучше ориентироваться в содержании следующих разделов. В следующих семи главах многие мифические и легендарные фигуры выступают как исторические персонажи. Эта история мира до начала письменной истории в том виде, как ее преподавали в школах мистерий и до сих пор преподают в современных тайных обществах. Глава восьмая содержит сведения о переходе к так называемому историческому периоду. Но в тексте по-прежнему встречаются истории о чудовищах и сказочных животных, о чудесах и пророчествах и об исторических деятелях, вступавших в сговор с бестересными существами для того, чтобы управлять ходом мировых событий. Надеюсь, читатели благосклонно отнесутся к странным идеям, представленным в книге. и к раскрытию имен известных людей, исповедовавших эти идеи. Надеюсь также, что некоторые необычные утверждения найдут отклик в умах читателей. Да, это объясняет, почему название дней недели» расположено именно в таком порядке. Это объясняет, почему образы рыб, водолея и козерога тесно ассоциируется с созвездиями, на которые они совсем не похожи. Это объясняет, почему мы на самом деле отмечаем Хэллоуин. Это объясняет нелепое признание у дьявола поклонничестве, сделанное тамплиерами. Это объясняет, почему Колумб с такой готовностью пустился в безумно опасное плавание. Это объясняет, почему в Центральном парке Нью-Йорка в конце XIX века был воздвигнут египетский обелиск. Это объясняет, почему был забальзамирован Ленин. С помощью таких примеров я показываю, что основные исторические факты можно истолковать почти противоположным образом по сравнению с общепринятой версией событий. Разумеется, для такого доказательства понадобится не одна книга, а целая библиотека, например, «20 мир книжных полок с эзотерической и оккультной литературой», якобы скрытую в недрах Ватикан. Но даже в этом единственном томе я постараюсь доказать, что альтернативное зеркальное мировоззрение является последовательным и обладает внутренней логикой, объясняющей большие области человеческого опыта, которые остаются необъяснимыми с традиционной точки зрения. Я также буду часто цитировать видных авторов – оставляя путеводные нити для заинтересованных читателей. Некоторые из этих авторов работали внутри эзотерической традиции, другие являются специалистами в отдельных дисциплинах, точных науках, истории, антропологии, литературной критики. Результаты в разных областях исследований, по моему мнению, подтверждают эзотерическое мировоззрение, хотя мне неизвестно. включала ли их жизненная философия, духовное или эзотерическое измерение. Но прежде всего, и это хочется подчеркнуть, я прошу читателей рассматривать этот текст по-новому, то есть как упражнение для тренировки воображения. Я хочу, чтобы читатели представили и ощутили, что значит верить в нечто противоположное тому, чему нас учили всю жизнь. Это неизбежно влечет за собой измененное состояние сознания. Но так и должно быть, поскольку в основе всех эзотерических учений во всем мире находится убеждение о возможности контакта с высшими формами разума в измененном состоянии сознания. В частности, западная традиция всегда подчеркивала ценность тренировки воображения, включавшей медитацию на определенных визуальных образах. Эти образы глубоко укореняются в психике, где и выполняют свою работу. Хотя эту книгу можно прочесть как собрание абсурдных верований, эпическую фантасмагорию или какофонию рациональных переживаний, я надеюсь, что ближе к концу некоторые читатели услышат гармонию и ощутят подводное философское течение, указывающее на близость к истине. Разумеется, любая здравая теория, призванная объяснить, почему мир такой, какой он есть, должна в той или иной степени предсказывать, что может произойти дальше. Такое предсказание содержится в последней главе, где будет сказано, разумеется, предположительно, что некий космический план тайных обществ близок к успеху. Этот план включает убеждение, что новый мощный импульс эволюции возникнет в России, что европейская цивилизация рухнет и, наконец, что пламя истинной духовности будет сохранено в Америке. В качестве вспомогательного средства для работы воображения в текст включены необычные и загадочные иллюстрации. Некоторые из них ранее не выходили за пределы тайных обществ. Есть также иллюстрации некоторых самых известных образов мировой истории, великих символов нашей культуры. «Сфинкса», «Нойва ковчега», «Троянского коня», «Мона Лизы» и камлета с черепом». Потому что в тайных обществах все они имеют странные и неожиданные смысловые ассоциации. И, наконец, в книге есть иллюстрации современных европейских художников, таких как Эрнст, Клея и Дюшан, а также американских изгоев общества, таких как Дэвид Линч. Их работы также глубоко проникнуты тайной и древней философией. Погрузитесь в измененное состояние сознания, и самые известные и знакомые истории представится вам в совершенно ином свете. В сущности, если что-либо в этой истории является правдой, то всё, чему нас учили, можно поставить под сомнение. Полагаю, эта перспектива вас не пугает. По меткому выражению одного из адептов тайной философии «должно быть вы безумны, иначе не пришли бы сюда».